Глава восьмая. В тот день над Ярославлем падала первая легкая пороша. Вечер был тих и синь. Над городом плавал монастырский субботний звон, и снег смягчал звук, как и шаги редких прохожих. Мите казалось, что под медленный звон снег роняет свои пушистые хлопья. Саний он встретился в соборе. Под древними сводами шла тихая певучая служба. Мерцали ризы икон, и под куполом роилась чуткая отражающая шаги тишина. Было мало молящихся, все больше колено преклоненной женщины в черном. Торопливо крестясь, как бы стыдясь невидимых строгих глаз, они молча прошли паперть, и лишь когда под ногами захрустел снег, посмотрели друг другу в глаза и решили пойти к волке. Она знала, что Митя был в нее влюблен, и теперь по его глазам и голосу она решила, что он остался таким же нежным шалопаем. Митя взял ее под руку. Она лишь искоса посмотрела на него и сказала. — Митя, а вы спросили разрешение? — Честное слово, простите, — ответил смущенный он. — Вы, Аня, доброе, право. Она смахнула смеха снег и ничего не ответила. «Вы знаете, Кунимех, я безумно рад!» Он нарочно пошел в собор. «Я нарочно пошел в собор!» «А я не рада!» — ответила она, шутя, и слегка прижала локтем его руку. «Я думала, вы стали серьезнее!» Митя пристально посмотрела на нее. Она осталась такой же худенькой, большеглазой, зимнюю меховую шапочку носила, слегка надвинув на брови, также при разговоре пожимала одним плечом. На морозе от ее меха пахло духами и ее домом. Прилив нежности снова захлестнул Митю. Если бы она сейчас ушла, он, наверное, почувствовал бы большую обиду. Не было слов, а хотелось ей все рассказать простыми, хорошими словами, как сестре. Она слегка напоминала ему двоюродную сестренку, но отношения с той были прямее и проще. С ней же он хотел быть послушным рыцарем, правдивым, всегда готовым на любую услугу. Это было не первое его увлечение, но оно оказалось сильнее других. Их встречи были частые, а встречались они на катке, где кружились, взявшись за руку по зеленому льду, и на вечерах, где он во время танцев всегда робел. О женщинах Митя знал очень много по рассказам друзей. Но его мысли об Бани были всегда чисты, и он счел бы оскорблением для себя, если бы подумал о ней дурно. В эти дни ему почему-то особенно хотелось нежности, и это он понял лишь теперь, встретив ее. Митя чувствовал себя страшно неуклюжим, старался идти в ногу, а она делала очень маленькие шаги. И он, сбиваясь, несколько раз толкнул ее плечом. «Удивительно», — сказала Аня. Наши кадеты разучились ходить. Они шли, разговаривая, часто останавливаясь около деревьев, словно деревья были помехами на пути. — Вы не находите Митя, что так мы никогда не дойдем до Волги? — засмеявшись, сказала она. Тогда он, прижав крепко ее руку, побежал вперед, увлекая ее за собой. Так они неслись к набережной, пока она не взмолилась. — Митя, минуточку! Дорогой, дайте передохнуть, какой вы! Она движением руки поправила волосы и добавила. «Удивительный мальчишка!» Мите показалось, что глаза ее стали больше. Аллеи были голы. Город казался затихшим, рано ушедшим после вечерних служб на покой. Но от этого было бесконечно хорошо. Главное, на этих аллеях они были одни. Волга несла свои погустевшие темные воды, и снег, касаясь их, исчезал мгновенно. Это тоже казалось необычным, словно Митя увидел это впервые. Он кадетской рукавичкой смахнул со скамейки снег. — мех, сказал он, когда она села. — Вам не кажется, что все это прекрасно? — мех, вы скажете, что я глупею, пусть очень весело глупеть, хотя, — добавил он, помолчав, — последние дни мне было очень грустно. — Правда, Митя? — спросила участливая она. — Да, это в корпусе. Мне отец рассказывал. «Я много знаю, и хотя кадеты с лицеистами и гимназистами все время дрались, теперь они все за вас». «Ничего, Кунемех», — сказал Митя, подняв голову, — «все обойдется». «А правда», — спросила она, наклонив грациозно и шаловливо голову, «что кадет Соломин пострадал в прошлом году из-за одной гимназистки и об этом мне ничего не сказал. Как вы находите такой поступок?» «Откуда вы, Кунемех, узнали?» — спросил удивлённо Митя. — Садитесь, шесть за поведение, — сказала засмеявшись она. — Ну, рассказывайте мне всё, как было. — Собственно, ничего особенного не случилось, — ответил Митя. — Митя, я рассержусь. — Ну, не сердитесь, Кунемех, я всё расскажу. Мы тогда на бульварах долго гуляли. — Это когда вы на последние деньги мне шоколадку купили? — Ну вот, вы смеётесь. — Не буду больше. Я вся одно ушко. — так меня тогда чуть в карцер не запекли». «Да неужели, Митя?» — засмеялась она. «Мы тогда, собственно говоря, на концерт должны были идти, а мы удрали. Распрощался я с вами тогда поздно, часов не было». «Денег на извозчика тоже не было», — в тон сказала она. Денег не копья», — подтвердил Митя, смеявшись «Я продрог и бегом отправился в корпус во Власевской». Обижать большой кусок. На улицах уже костры извозчики зажгли. Ну, думаю, будет разнос. Она с его рукава стряхнула снег. Хорошо, если только разнос. На моё счастье, вижу, катит Семёнов на рысаке. Увидел он меня. Опоздали! Садись! Скорее катим! А он хороший ваш Семёнов? Пистолет мужчина», — ответил Митя. Ему что? Он на уроке музыки ездит. Он может опаздывать. А я на курсы не записался. Шмыгнули мы в корпус через двор и прямо в умывалку. В тепле ноги отнялись. Бедный Митя. Сдираю сапоги, больно. Примерзли носки. Я больше с вами так поздно зимой гулять не буду. Вот и пострадал, а она не хочет гулять. Да у меня не тогда, когда я с вами гулял, ноги замерзли. А когда на лихачей ехал. Ну хорошо, Митя. Я ноги в печку. Случайно проходил дежурный кадет. Что ты делаешь? Да ноги совсем отморозил. А мы тебя по всему корпусу искали. Капитан ругается, на чем свет стоит. А я тебя спасти не могу, иначе тебе хуже будет. Ну ладно, иди, — говорю я. А сам сел на табуретку и ноги опять в печку. А правда, что он спасти не мог? — спросила Аня. Правда, кунемех. Входит капитан быстрым шагом. Встать смирно. Я вскочил, а стоять прямо не могу. А он ходит и ходит, что, не неподчинение уставу, и ходит взад-вперед. «Не успел в корпус поступить, а все кабаки облазить желаешь. Таких кадет гнать нужно». Здорово пел. А я стою и думаю, что уже не в корпусе, а дома. Вышибли вон. Аня вздохнула. Молчу, ноги болят. пол холодный. Целый час продержал он меня. Усы дергает, фуражка заломлена на бок. но поет все тише и тише». Митя помолчал, а не глядела на него, широко открыв глаза. «Ну, ну, дальше, Митя, и что же?» «Ну что, заморозился совсем?» остановившись против меня, спрашивает. «И что я теперь ротному скажу? Нашелся, мол, явился. Ушел за ротным, а я думаю, нужно мать предупредить. Позор, из корпуса будут, все смеяться будут». Вдруг шаги. Дежурный кадет, капитаны, ротный. А ротный наш шаня добрейшая личность. Да не об хорошие, только первый разносить здорово любит, а ротный мягче. Пришли, на меня нуль внимания. А я без сапог стою. Бегом в лазарет. Спросите от моего имени бутылку красного вина, и что нужно сделать для отогревания. Рявкнул ротный. Несколько выстрелов раздались за Волгой, один за другим. Аня вздрогнула всем телом и прижалась к Мите. Он прислушался. «Это ничего, на окраине стреляют. Так вот, думаю, дело приняло благоприятный оборот. Ура, медицина! Я сразу размяк, кисляем стою. А тут офицеры отвернулись. Кадет прибежали после вечерних занятий. Ты скажи, шепчет Семенов, что пошел в театр, а по дороге замерз. И говорит тихо. «Вот видишь, а ты еще не хотел со мной ехать на моем лихаче». — Зачем? — спрашивает Семенов-уротный. — Да я его на улице ползамерзшего встретил. — Вот как! Вы отвезли. Молодец. Положили меня в лазарет. Правда, немного лихорадило. Одеяло дали горячее. Доктор пятки йодом намазал. Бутылку вина я за ваше здоровье куни мех выпил. Честное слово. — Забавный вымите, — сказала тихоня Аня. — Ну, продолжайте, дорогой. Выпил я бутылку красного вина. Пришел офицер. Я кислую рожу строю. Как вы себя чувствуете? Вы до сих пор не привыкли к шинели? Да я дом в меховой шуб всегда ходил. Но ротного провести не мог, улыбается. Вот вам, говорит, современная выпускная молодежь. Шубу носит, а по кабакам шляется. Обидно мне, что он так говорит. Я отвечаю. Я в кабаке никогда в жизни не был. А где же вы путешествовали? Да я просто так гулял. А он улыбается. Вот они и все. — Так вы, митенька, из-за меня пострадали, — участливо сказала она и положила свою руку на рукав его шинели. Он взял ее руку и, отстегнув перчатку, наклонившись, поцеловал нежную ямку запястья. А она, словно во сне, дала ему вторую руку, и когда он, забыв все на свете, целовал их, она печально смотрела на Волгу в дальний, едва видный берег. «А вы знаете, куни мех. оторвавшись, сказал он, приблизив к ее глазам свое лицо. Она посмотрела на него, улыбнулась и повела плечом. «Мы теперь часто будем с вами встречаться. Ведь вы позвольте, Аня. Вы, ей-богу, хорошая. Нет, я правду говорю, я не лгу», — сказал он, подняв лицо. «С вами легко. Я страшно рад, что тогда ноги заморозил. Право». Она посмотрела на него и тихо, счастливо засмеялась. А в Волгу... Падал снег, он уже мягкими шапками покрыл луковки церквей, старые барки. И когда стрельба звучала на окраинах, снег смягчал ее резкие звуки, от которых вздрагивала Аня. И было в тот вечер, в той прерываемой стрельбой тишине, что-то предостерегающее и глухое, чего не почувствовали они. Глава девятая. Переворот произошел неожиданно. утром грузовики, гремя, прошли мимо корпуса. За машинами бежал народ и хватал на лету белые бумажки. Днем по московской улице шли рабочие без шапок и пели. Высокий узкогрудый человек нес знамя, и ветер трепал полотнище и шатал знаменщика. Пехоту вел солдат в офицерской шинели, его папаха была обвязана красной шелковой лентой. Шел он, держа в руке острием вниз обнаженную шашку. За пехотой тащили скользивший по обледенелым камням пулемет. Крича бежали мальчишки. Кто-то из толпы бросил в окно корпуса кирпич. Кадеты схватили штыки и поленья и хотели броситься на толпу, но офицеры удержали их, закрыв все двери. Быстро вставили новое стекло... Маленькие кадеты растащили замазку и, сделав из нее шарики, стреляли ими из бумажных трубок. Корпус зажил ночной нервной жизнью. На крыше был выставлен пост, ночью шли нескончаемые разговоры. Кадеты занимались спиритизмом, в темноте, гоняя блюдечко, расспрашивали про своих близких. Связь с городом, офицерами и дядьками окончательно порвалась. Прибежавший из Петрограда юнкер Владимирского училища Вилинов, нервно вскидывая кисть руки, рассказывал мальчишкам о тех жутких днях, когда восставшие били по училищу из орудий, ревела толпа, а юнкера, слушая визг пуль пустые грохоты пушек и крики «Бей юнкарей!», лёжа отстреливались. Он рассказал про жуткую обречённость и бесславной смерти, Как рвали погоны, вышибали прикладами зубы и отрубленные драгунскими шашками головы насаживали на копья железной решетки, что под Гребецкой. Как томительно было ожидание смерти, как скучно в те дни по Петроградской мостовой мела подхваченная ветром сухая поземка. Мальчики замирали от надтреснутого голоса, юнкера взволнованно следили за жуткими взлетами его белых тонких рук. Когда Вилинов кончил, Митя в полголоса спросил юнкера-артиллериста Агафьева, который все время сидел молча. — А вы как? Агафьев вернулся из Петропавловской крепости. Тик часто дергал его лицо и резко сводил черные сросшиеся над переносицей брови. Он явился в корпус в обтрепанной солдатской шинели, обросший клочковатой бородой. Я, — ответил, посмотрев на Митю пустыми глазами Агафьев, — я у стенки стоял, а матрос наганом перед глазами водил. Я ему крикнул, — Расстреливай, я вас терпеть не могу, вы сволочь! А он наган опустил и сказал, — Я тебя отпущу, ты, малокосос, не выказал страха. Когда манифестация рабочих проходила мимо корпуса, в ясный сверкавший снегами солнечный день, кадеты открыли окна Настеж, и духовой оркестр грянул и понес отважно и вольно русский гимн, и в медные торжественные звуки труп вплелись сотни молодых голосов «Боже, царя храни!» Митя, стоя у окна, обняв Лагина за пояс, пел до хрипоты. В их глазах были видны слезы, и соприкасавшиеся руки дрожали. «Царствуй на славу! На славу нам!» «Там-там, там-там!» — пели звенят трубы. Толпа текла мимо, словно закатанная черным туманом. Ее многоликая вражда была обращена на корпус. В начале ноября знакомый офицер из автомобильной роты позвонил по телефону в корпус. Его голос был тих и часто рвался. — На Корзинкинской фабрике. — Вы меня слушаете? Да — Да-да, собирается карательный отряд на корпус. — Весь гарнизон против вас. Дело серьезное. Перепуганные офицеры быстро выдали кадетам отпускные билеты. Вечером Митя и Лагин добрались до знакомого деревянного дома. Снег мягкий и пушистый ложился на их фуражки и плечи. Аня вышла, кутаясь в платок. — Здравствуйте, раздевайтесь, — сказала она. — Только ради бога тише, отец спит. — Анечка, из Ярославля мы уже, — сказал ей Митя. — Пришли проститься. Снег таял на ковре. Они стояли, держа в руках фуражки. Ее лицо, такое детское и милое, стало серьезным. Уходя, Митя чуть не зацепился за половик и, оглянувшись, увидел ее напряженную улыбку. «Ничего, я писать буду, Аня», — сказал Митя. Она посмотрела им вслед, накинула цепочку, села на край ступенек и, прижав к глазам платок, склонив голову на колени, заплакала, а потом, тряхнув головой, по-детски начала подниматься наверх через две ступеньки. Глава десятая В Вологде Митя расстался с друзьями и залез спать на верхнюю полку. За окном шумел ветер, снежная крупа дребезжа била стекла. Слепались глаза, покачивала. Во сне он увидел солнечный Ярославль, зеленеющую набережную, странные пароходы с громадными трубами, что весело гудели, выплескивая белый пар, и гонялись по Волге в запуске. А он, сани рука об руку, стоят и хохочут. Как посмотрят друг другу в глаза, так сразу и смешно. На нем белая короткая гимнастерка и фуражка драгунского образца тульей вверх. А по набережной идет хор, и все в нем кадеты и гимназистки. А голоса мужские, что колокол с медью, а женские — медь серебром. Окружили, поют и смеются, а Мите стыдно и чего стыдно, сам не знает. Видит, показывают все на его фуражку. Он на нее нельзя снять. Высохла на голове и обручем села. И стыдно переданий, и нехорошо, и голову давит. Митя проснулся. Фуражка налезла на лоб. Он ее сдвинул на затылок и улыбнулся глупому сну. Было темно. Из соседнего отделения несся женский виск, хохот и звуки гармонии. Митя, зевнув, приподнялся на локте. Подумал, хорошо бы воды попить. И посмотрел вниз. При свете огарка он увидел, как толстошей матрос в расстегнутой черной куртке курил сигарку и рассказывал что-то солдатам, те слушали его, навалившись друг на друга. На краю скамейки сидел мужик и резал ножом хлеб. — А ты думал, что? — сказал матрос. — Шутить будем. Мужик отломил хлеб и перекрестился. — Эй ты, святой! — крикнул ему матрос с усмешкой. «Святые теперь в вагонах не ездят, святые в поле за кустом сидят! Родь в такой штуке!» — он приподнял рукой кобуру револьвера. «Никакой святой, никакая трава не поможет!» Солдаты засмеялись. Мужик не донес хлеба до рта, испуганно на них поглядел и что-то зашептал. «Жажда пропала. Увидят, убьют», — подумал Митя. и холодные противные мурашки поползли по его спине. «А как же мать и Аня?» — подумал он, и ему стало тяжело, как от страшного сна, во время которого нельзя проснуться. Он придвинулся ближе к стене и, подтянув ноги, вспоминал рассказ Юнкера. «То уже будет ноганом водить, а то вытащит на станции и пристрелит. Бежать надо бежать!» Сердце учащенно билось, вагон постепенно стихал. Чётко перестукивали колеса. Напротив, на полке, уже храпел один, подложив под перекладину поражевшие сапоги. Догорала свеча. Из-за подернутого веткой мороза окна лился холодный и тусклый свет. Было жутко и тяжело. Митя знал этот путь. Один перегон остался до станции Шеломова. Он осторожно приподнялся и посмотрел вниз. Флотский уже храпел, открыв рот. Его ноги были раскинуты, лицо замаслилось. Солдаты спали друг у друга на плече. Только один из них что-то бессвязно бормотал во сне. Митя снял фуражку, втиснул ее в карман и поднял воротник, чтобы скрыть петлицы. Оставались вшитые в сукно погоны. Ножа не было, казенные нитки были крепки. Митя два ногтя обломал до крови, но погон не выдрал. «Господи, помоги!» — прошептал он. Но слезть не решился. Опять забилось сердце. Он передохнул, просчитал в уме до трех, перекрестился и, осторожно, схватившись руками за края полок, начал, как на параллельных брусьях, спускаться. Сердце нестерпимо билось, высох рот, и от напряжения заболели глаза. Когда его занемевшие ноги коснулись пола, Митя на секунду замер на месте, передохнул и направился к двери. Митя решил выскочить из поезда. Он надавил дверную ручку, дверь приоткрылась, но дальше не пошла. Лежавший в той половине на полу проснулся и выругался. От неожиданности Митя отскочил назад, ногой задел за винтовку, и она с грохотом упала. Обессилев, он остался стоять и увидел, как матрос открыл мутные от сна глаза. Митя бросился к другому выходу. "Стой, ты кто?" Схватив его за руку, Шнель крикнул красноармеец. Митя боком рванулся, сукно затрещало, Он хотел ударить держащего его красноармейца головой под грудь, но его уже схватили за поднятый воротник шинели. Держи, каянная сволочь, кадет, сказал кто-то. Высокие люди его обступили и скрутили назад руки. От наших товарищей кадеты у не обстреляли, лениво сказал крайне бородатый солдат. А что ж товарищи мы будем с ним делать? Митю обдало жаром, горло сковало. «Пусти-ка меня», — сказал спокойно матрос и рукой раздвинул красноармейцев. Он подошел к Мите и одернул черную куртку. Здравия желаю, ваше благородие», — сказал он, улыбнувшись, и неожиданно ударил Митю по лицу так, что у него мотнулась в сторону голова и лязгнули зубы. Чьи-то быстрые пальцы расстегнули его шинель и забегали по телу. нервись успеешь!» крикнул кто-то, и снова его ударили по голове. Туман поплыл перед глазами. Чё ждать? Вешай на крюке!» По губе Мити лились струйки крови. И смотрит, зубы оскаливши! Ищи крюк, товарищи!» Все разом загудели серьезно и деловито, словно готовили не к смерти. «Господи, неужели конец?» — подумал Митя, и, собрав последние силы, рванулся, протащив держащих его за руки солдат. «Э, что вожаться!» — сказал весело матрос. Выкинем, Ну, ваш благородие, довольно землю попачкал!» Митина тело забилось в мужицких руках. Он кусал жилистые пальцы, бил ногами, но его вынесли на площадку, раскачивали его под команду матроса. За шинель забило холодного ветра, путь быстрой белой лентой бежал внизу. Перед лицом мелькнули поручни, зеленый угол вагона, донесся хохот, крик, выстрел, а потом его ударило боком о землю, перевернуло в воздухе и зарыло в снег. Слабо простонав, он сел. Черный хвост эшелона закруглялся на повороте. От удара сапоги в подъемах, кадетские ремени, золотой браслет на руке лопнули. Висок и руки соднили, глаз запухал, На правом колене белели лохмотья. Кровь с лица капала на снег. Митя, шатнувшись, встал и застонал. Захватив горсть снега, он прижал его к разбитому лицу. Над серыми снегами и черными пятнами деревень раскинулось тяжелое предрассветное небо. Ветер шумел в ветвях берез, росших на кургане. Ветер шелестом гнал сухой снег по откосу. В горле накипали слезы, но Митя их проглотил и, почему-то держа в руке ненужный ремень, пошел по шпалам к далекому городу. Глава одиннадцатая. Над кровлями пригорода высились окруженные домами купола. Мимо покосившихся заборов, тихих, почерневших от времени домов, Митя пробирался к той улице, где жила ушедшая на покой его старая нянька. Бабы попадались по пути, ему казалось, что все смотрят на его окровавленное лицо. Он старался не хромать, нести голову прямо, но от этого росла душевная боль. Грязный пот тек по его вискам и, срываясь, замерзал на шинели. Он открыл заскрипевшую дверь. Молодая женщина с засученными по локоть рукавами возилась с ухватом около русской печи, а на постели у откинутого полога сидела его нянька, и, скинув на шею платок, расчесывала гребнем седые жидкие волосы. — Что надо? — спросила его грубо-молодуха. Он, не отвечая ей, тяжело опустился на лавку, скинул фуражку и сказал. — Здравствуй, няня. Похудевшая, с морщинами пересекавшими губы, с темными кругами под глазами, его старая няня, не узнавая, долго смотрела на пришельца. — Митенька. — Митенька! — Неожиданно бросилась она к нему, заплакала и начала ловить его руку. «Ой, ты мой баринок! Улыбка ты моя милая!» Она целовала его в плечо, плакала и глядела на его лицо. «Богородица милостивая, кто ж тебе лицо раскровянил?» — сказала она, всплеснув руками. «Ничего, няня», — ответил он, — «это я с поезда плохо прыгнул, расшибся». «Видно, мать за тебя молилась», — сказала она. Через полчаса он лежал на кровати с мокрым полотенцем на лбу. Молодуха чинила его платье. Нянька, сидя у груди, все глядела на него, гладила его руки и говорила. «Ой, как трудно стало жить, ай-ай, в городе все торбочки шьют, а по ночам хоронится. Ах, милый мой Митенька, мизинчик ты мой, ведь я ж тебя пестовала. Бывал, спросишь, Митенька, хочешь ласоньки?» так за лаской ручонки протянет и никогда я против слова не говорила вот и рассердится вот он большой уэрсти ты сердит ты будет нянька утирала концом платка слезы митя тихо улыбнулся словно солнечный луч промелькнул засыпая он вспомнил свое беззаботное детство когда он проснулся было уже поздно баба домывала пол Замохначенные морозом стекла отходили блинцами, и в них видно было голубое небо, солнце и снег. Петух с отмороженным гребнем важно похаживал по мокрому полу. Недолгий сон освежил и успокоил Митю. Он поел жирных щей и гречневой каши, нянька хлопотала и заглядывала в глаза. Город, где жила теперь Митина мать, находился в двадцати пяти верстах. Нужно было отыскать попутную подводу, Кошелек и бумаги у него утащили во время обыска. Но во внутреннем карманчике мундира еще оставалась одна крупная сигнация. Ну, нянюшка, мне пора, — сказал Митя. — А что я тебе, Митенька, сказать хочу? — прошептала няня и отвела его к окну. — Вот, — продолжала она, развязывая дрожащими руками узел шелкового алого платка. — Я, Митенька, глупенькая, а копеечку я имею, не ешь не живу. «Гляди, Митенька, какие деньги!» «Я все равно их папу подарю. Возьми себе, Митенька!» Митя обнял старушку и поцеловал ее. «Спасибо, нянюшка. У меня деньги есть». В тот же вечер он приехал домой. Там он, рассказывая, много смеялся. И смеялись все, но никто из них, даже мать, не узнали о том, что он пережил за последние дни. Город, в котором поселилась Митина семья, отличался от других российских городов тем, что имел две мощенные булыжником улицы, тридцать две церкви со звоном малиновым и далеко слышным и громадное озеро, что бурлило и било в берега волною целое лето и желтело от песчаных растревоженных мелей. В городе шумели красноармейские балы, красноармейцы танцевали в дворянском собрании, пьянствовали, Носились по ночам на отобранных у купечества полурусаках, стальянками и девками. Однажды они, перепившись, с колокольней собора открыли по озеру стрельбу из пулеметов, выбрав мишенью рыбаков, рубивших проруби для ловли с нитков. Семья жила под страхом ареста и шальной пули. Приближался голод. Когда подошла масленица, Митя решил поехать в имение за продуктами.